Бегство ОТ СМЕРТИ Мы принимаем бой. Вообще-то я планировал выйти из леса к деревне Буславль, совсем крохотной деревушке вдалеке от крупных населенных пунктов. Что мне особенно нравилось в расположении этой деревни на карте, добраться до нее из Ходькова представлялось весьма нетривиальной задачей. Кратчайшая дорога лежала через северную часть Сергеева Посада, и воспользоваться ей Ходьковские по понятным причинам не могли. Была еще объездная дорога через поселок Мостовик, но на карте убитого мотоциклиста севернее этого узлового поселка стояли сплошь значки Зубачевских. Выходило, что стоило мне со спутниками добраться до Буславля, как мы сразу же становились недоступными для красноармейских и их Ходьковского крыла. Судя по карте, идти нам предстояло 11 километров по пересеченной местности, При хорошем раскладе это 3-4 часа, максимум 5. Но на практике же быстро выяснилось, что впереди нас ждал заболоченный лес, что сразу сделало мои выкладки в корне неверными. К 10 часам вечера группа сумела выбраться из крупного болота и нашла более-менее сухой участок, на котором и было решено устраивать лагерь. Палатки ставили уже в темноте. Настоящей проблемой стали комары. их тут водились просто миллионы. Отпугивающие насекомых спреи и кремы на оголодавших летающих злыдней совершенно не действовали, лишь дым от костров хоть как-то спасал от назойливых зудящих тварей. Палатки хорошенько прокурили дымом, после чего девушки в них набились плотно, словно селедки в бочку. В двух-четырех местных палатках устроились на ночлег по восемь девушек, а в старую, еще советских времен, брезентовую палатку Крутовых уместили также Ромку и Лизу Святову. Но все равно 15 человек в палатке не уместились и вынуждены были ночевать в большом шалаше на подстилке из хвойных веток. Ночь выдалась холодной и сырой. Комары просто зверствовали, не давая ни на секунду забыть об их существовании. Труднее всего приходилось девушкам, не нашедшим себе в дорогу теплых непромокаемых вещей. Я перед сном отдал свой спальник бестии, не в силах наблюдать, как эта невысокая девушка мёрзнет в своей тонкой рубашке и постоянно чешется от укусов. Сам же я чувствовал себя вполне сносно. Походная одежда была тёплой и плотной, к тому же неплохо защищала от всякой кровососущей мелочи. Поэтому я сам дежурил первую половину ночи вместе со сменяющимися ежечасно девушками. Когда же стало совсем невмоготу от усталости, Растолкал сменить меня Галю Громову, а сам улегся спать в шалаш. Галя вставала с трудом и долго не вылезала из спальника. Моя сменщица откровенно не выспалась, и я даже предложил Галине подежурить попозже, а сейчас вместо нее разбудить бестию. Но моя подруга отказалась. Преодолевая усталость, присела и, прикрывая рот рукой, зевнула. Просто сон был интересный, не хотелось просыпаться. Странный сон. Явно с тайным смыслом каким-то. Тревожный, но в то же время яркий и красивый. Мне снилось, что я спичка. Рядом со мной только ты и больше никого нет, лишь темнота вокруг. И ты зажег меня, чтобы осветить эту темноту. И вот ты идешь, держишь меня в руках, а я пылаю. Красиво. Но что бы это значило? Не знаю, ответил я, уже проваливаясь в сон и с трудом борясь с усталостью. «Галя, давай завтра поговорим о твоем сне. Я сейчас страшно устал». «Хорошо, договорились», — легко согласилась девушка, вставая на дежурство. «Учти, Виктор, я не забуду про твое обещание поговорить со мной». Когда после побудки и короткого завтрака наш отряд продолжил путь, выяснилось, что до деревни оставалось менее 20 минут ходьбы. Сам Буславль представлял собой всего лишь пару деревянных домиков — Отряд остановился на окраине леса, внимательно разглядывая покинутые дома. «Опасность с неба! Северо-восток! Примерно три километра!» Подняла тревогу Маша Гаврилова. «Да он дымится! Сейчас рухнет!» — воскликнул Ромка, рассматривающий через бинокль треугольный корабль. «Я взял у пацаненка бинокль и подстроил оптику под себя. Треугольный корабль вел бой, стреляя куда-то по невидимым наземным целям». И что самое удивительное, по нему тоже стреляли в ответ. Прямо на моих глазах произошло несколько попаданий по корпусу инопланетного корабля, явно причинившие ущерб треугольному летательному аппарату. Черный треугольник сильно дымил, но продолжал бой. По нему случилось еще пару попаданий, а потом все закончилось. Летающий охотник прошелся совсем низко над землей, затем сделал еще один круг уже на большой высоте. после чего, оставляя дымный шлейф, резко взмыл вверх и растворился в утреннем небе. Кто бы ни сражался против летающего охотника, он проиграл. «Нам необходимо обследовать место сражения», проговорил я, поднимая девчонок из их укрытий. «Там могут находиться выжившие, а они наши потенциальные друзья». Это было очень опасно, и летающий охотник мог вернуться в любой момент. и какие-нибудь вооруженные отряды также могли заинтересоваться местом сражения и выслать своих разведчиков. Поэтому я взял с собой только лишь шестерку девушек Кристины, остальным же велел затаиться в перелеске севернее Буславля. Для начала мы проверили и перераспределили вооружение. Галя Громова осталась с привычным карабином Вепр 308, Кристина взяла себе автомата КСУ-74, я оставил себе гюрзу, свой же ПМ подарил Ивановой Лене, а отобранный у Лизы пистолет передал Саше Вышкиной. Двигались быстро, небо было ясным и хорошо просматривалось во все стороны. Пройдя небольшой перелесок, наш отряд вышел на пригорок, с которого за полем просматривался участок дороги между деревнями Пыхина и Думина. Сейчас на этой дороге горела колонна бронетехники. Я взял бинокль и рассмотрел пожарище. Первыми на дороге лежали горящие останки УАЗа, возле машины виднелись черные трупы. Далее коптили тяжелым черным дымом три тяжелых танка в голове колонны. За ними на боку лежал пылающий БТР, далее в колонне находилось три крытых армейских грузовика, возле которых наблюдалось особенно много трупов. Замыкал разбитую колонну какой-то странный механизм. На первый взгляд еще один танк, Однако вместо орудийной башни у него имелась раскуроченная взрывом конструкция, состоящая из пушек и ракетных установок. Живых людей издалека видно не было, лишь трупы, трупы, трупы. Приказав девушкам оставаться в укрытии под кронами деревьев, я осторожно двинулся дальше. Место было плохое. До самой дороги ровный скошенный луг шириной метров триста. Появись внезапно летающие охотники, укрыться-то негде. Я пробежал к дороге. Ближе всего лежал на земле почерневший труп солдата, так и не выпустившего из обгорелых до костей пальцев трубу ПЗРК. Лежащий рядом автомат АК-74 остался невредим. Я осмотрел автомат и прихватил с собой. Прошелся вдоль дороги и подобрал еще три автомата. Это же просто настоящее сокровище в нынешние времена. К танкам подходить не стал. От них пылало жаром так, что приближаться было страшно. К тому же внутри раздавались частые хлопки взрывающихся в огне пулеметных патронов. Зато проверил разбитый УАЗ в голове колонны. Выживших там не оказалось, зато нашлось еще два автомата. Брать их я не стал, и так уже тяжело было нести подобранное ранее оружие. Документов или каких-либо планшетов с картами не обнаружил. Жаль. Хотелось бы выяснить, откуда и куда двигалась эта колонна. Прошел мимо поваленного на бок горящего бронетранспортера, из которого также периодически доносились резкие, словно звуки петарды хлопки взрывающихся в огне стрелковых патронов. Подошел к Уралу с разбитой кабиной. Водитель оказался мертв, а его спутник успел открыть дверь и выпрыгнуть из кабины. Обгоревшее тело лежало возле переднего колеса. Кузов машины внешне не пострадал. Обойдя машину и подтянувшись, я заглянул внутрь. Груз был цел. Множество деревянных ящиков. Я залез в кабину и, откинув замки, открыл ближайшие из зеленых ящиков. Внутри лежали новенькие, еще в ружейном масле и завернутые в промасленную бумагу автоматы АК-74. Подобных ящиков в машине нашлось пять штук. Круто! Прихватить бы все это добро с собой, вот только как! Следующей машиной был грузовой Урал, на первый взгляд даже абсолютно неповрежденный. Водитель успел выпрыгнуть и побежал в сторону от дороги. Вон его тело виднелось метрах в двадцати. Спутнику водителя также не повезло. Он попытался спрятаться под машину, но не преуспел в этом. Сапог вместе с оторванной голенью лежал у обочины, кровавый след тянулся под кабину. Я заглянул в пустой кузов, но увидел лишь деревянные лавки по бортам. Находящиеся там солдаты покинули машину и приняли безнадежный бой. пустые трубы переносных зенитно-ракетных комплексов, расстрелянные гильзы и полтора десятка мертвых тел. Они предпочли умереть, сражаясь. Третий грузовик остался целым и был доверху нагружен разными ящиками. Живых тут также не нашлось. Последняя машина в колонне заинтересовала меня больше всего. Это был, наверное, все же танк, только какой-то странный. Вместо ожидаемой башни с длинным орудием на этом агрегате имелась конструкция с целым веером ракетных установок и двумя маленькими пушечками. Машина была сильно повреждена, но чем бы она ни являлась, ранее она активно сопротивлялась треугольному кораблю. Летающему охотнику пришлось трижды стрелять по этому чуду военной техники, прежде чем инопланетный корабль сумел окончательно добить этого бронированного монстра. Я пошел обратно к грузовикам. Интересно, можно ли их завести и использовать? Я залез в кабину последнего грузовика, наполненного ящиками. Ключ зажигания оказался на месте. Мотор завелся без каких-либо сложностей. Здорово! Я пошел проверять следующую машину и вдруг услышал стон. Кто-то из солдат выжил. Стон доносился из-под кузова. Как это неудивительно, но тот военный с оторванной ногой был еще жив. Я потянул на себя тяжелое тело и выволок раненого к обочине. Боже, как же ему досталось! Все лицо военного было иссечено мелкими осколками и залито кровью, одежда висела обгорелыми лохмотьями, правая нога представляла собой окровавленную культю с лохмотьями мяса. Действительно странно, что он был еще жив. Обернувшись к ожидающим в стороне леса девушкам, я призывно замахал руками, потом присел рядом с раненым и попытался ему помочь. Прежде всего требовалось заняться разорванной ногой, иначе несчастный мог умереть от потери крови. Я расстегнул на покалеченном солдате ремень, снял его из силы и попытался перетянуть страшную рану выше колена. Но кровь все равно продолжала сочиться. Подбежали девушки. Большинство из них просто бестолково замерло в ужасе. Лишь Кристина стала мне помогать. Она залезла в кабину и достала аптечку. Надела на руки перчатки, взяла ножницы и срезала штанину на искалеченной ноге. Достала жгут и умело перетянула ногу. Ватным тампоном стала стирать кровь с лица военного, осматривая раны. «У него вытек правый глаз, он потерял очень много крови, и с ногой сам видишь, что случилось», — сообщила Кристина. «Мы можем спасти солдата, но нужно действовать быстро. Нужно его отнести в какой-нибудь дом. Здесь в пыли невозможно обеспечить стерильность». «Девчонки, пробегитесь по машинам, в кабинах должны быть аптечки, быстро!» Девчонки разбежались и вскоре принесли еще две автомобильных аптечки. Я же осмотрелся. Ближе всего была деревня Думина, всего-то с километр. Но как тащить тяжелое тело? Хотя, зачем тащить? Машина же на ходу. «Кристи, Ленка, помогите отнести раненого в кузов того грузовика, он исправный!» — Галя, беги к остальным и скажи, пусть идут вон в ту деревню. Остальные собирайте все оружие, что найдете, и закидывайте в кузов. Галя, придерживая слишком длинный для ее роста карабин, побежала к лесу. Оружие смешно болталось у нее на спине и било прикладом по ногам. Я с улыбкой подумал, что нужно обязательно показать девушке, как можно укоротить лямку. Раненого в это время уложили между ящиками. С ним в кузове осталась Кристина и еще четыре девушки. Ленка Иванова села в кабину. Я поручил ей следить за небом. Сам же пытался управиться с грузовиком. Права и опыт вождения у меня имелись, но только категории «Б» — легковушки. С трудом вывернув мимо переднего грузовика и едва не уронив при этом машину на бок в глубокий кювет, я все же сумел объехать горящую технику и помчался в незнакомое Думино. Деревня оказалась обитаема. Из окон ближайшего дома на подъехавший грузовик с тревогой смотрела молодая женщина, затем ее от окна оттащил какой-то древний дедок. Из соседнего дома тоже выглядывали какие-то парни. Я остановил машину и спрыгнул на землю. «Хозяева, нужен один свободный дом для раненого!» — громко заорал я. Открылась дверь ближайшего дома, на улицу выпал тот самый дедок. Подозрительно с ног до головы осмотрев меня, он махнул рукой на один из домов. — Вон тот свободный. Жильцов похоронили неделю назад. — Спасибо, отец! — ответил я и крикнул девчонкам выносить раненого. Любопытный старик подошел ближе и внимательно наблюдал, как девушки несут окровавленного воина в указанный дом. С опаской косясь на мой автомат, дед с любопытством заглянул в кузов грузовика и лишь потом представился. — Хмельницкий Иван Кузьмич. Для всех просто Кузьмич. А вы кто будете? «Беженцы мы, все из разных мест», — не стал я вдаваться в подробности. «С нами серьезно раненый. Есть в вашей деревне врач?» «Да вот как раз в дом врача и потащили девки-солдатика. Погиб наш фельдшер!» Из двери вышла Кристина и подошла ко мне. Покосилась на старика и заявила, что ей нужны книги по медицине, которые остались у девушек отряда. А также заодно поинтересовалась, какая у меня группа крови. Я ответил, что первая положительная. «Не подойдет. У раненого бойца вторая отрицательная. На нашивке такая группа указана. Нужна первая отрицательная или вторая отрицательная?» «У Славки была отрицательная, но вот первая или какая, точно не помню», — вклинился в разговор старик. «Он с оковаркой ошпарился пару лет назад, и ему переливание крови делал наш Фельчер. «У фельдшера в доме должны все эти иголки и трубки храниться». «А Славка это кто?» — заинтересовался я. «Да сосед мой, алкаш местный. Привести? Я кивнул. Кристина пошла к больному. Я же попросил двух лен, Иванову и Старостину, охранять оружие в грузовике. Выдал им по автомату, заодно объяснил, как носить оружие, как целиться, как менять режим стрельбы и перезаряжать. Подошел уже знакомый старик, ведя с собой неуверенного мужичка лет пятидесять весьма потрепанного и помятого вида. Он и был тем самым алкашом Славкой, про которого ранее шла речь. Славка подтвердил, что у него первая отрицательная группа, и спросил, что ему дадут за сдачу крови. «Могу дать три бутылки хорошей водки». «Водка, конечно, хорошо», — вздохнул грустно мужичок. «Но я завязал». «И когда ты только успел?» — удивился вездесущий юркий дедок. — Вчера еще квасил. — Да вот как конец света настал, так и завязал. А то, что ты видел, Кузьмич, это не считается. То были старые запасы, не пропадать же добро. Поэтому мне бы за работу автомат, и к нему полный рожок патронов. — Да ты стрелять-то хоть умеешь? — с сомнением проговорил я, рассматривая деревенского алкоголика. Тот откровенно обиделся от такого недоверия. Едва не задохнувшись от негодования и справедливого возмущения, мужик выпятил грудь и с пафосом заявил, «Да я в Афгане служил, когда тебя даже и в проекте у родителей еще не было». «На таком же БТР-70 воевал, какой вон у деревни лежит сгоревший. Да я из пулемета КПВТ с километра в лоб душманом не раз попадал». «И уж можешь мне поверить, парень». что обычный калаш до сих пор с закрытыми глазами могу собрать и разобрать. Ну что, дашь мне автомат?» Мы хлопнули по рукам, договариваясь. Тут в деревню вошла остальная часть моего отряда. Лиза даже слезла с носилок, чтобы взобраться в кузов грузовика. Она открывала ящики, восхищенно цокала языком и подсчитывала добычу. «Автоматы, гранатометы, ящики с патронами». Лиза Святова предложила мне немедленно вооружить всех девушек отряда и расставить оцепление вокруг деревни. Это еще зачем удивился я. Во-первых, чтобы к нам никто незамеченным не подкрался. Во-вторых, чтобы никто из деревенских не побежал докладывать о нас своим знакомым в других поселках. Ты же это видел? Лиза кивком указала на листовки на углу ближайшего дома. Честно говоря, я только сейчас обратил внимание на эти бумажки. Подошел и убедился, что моя подруга не ошиблась. Это было объявление о моем розыске, и традиционный плакат родина-мать зовет. Я сорвал и скомкал ненавистную бумажку с фотороботом. И как только красноармейские добрались сюда через все заслоны других группировок? Вот-вот, наставительно проговорила Елизавета. Электричества тут давно нет. Стал бы ЛЭП повалены несколько дней назад. Вывороченная земля уже засохнуть успела. Оборванные провода по земле стелются. Значит, мобильники у жителей уже должны разрядиться. И если мы не позволим местным послать гонца, то сможем обитать в деревне совершенно спокойно. Идея выглядела здравой. Я поручил девушкам второй и третьей шестерки под руководством Марго и Бести вооружиться автоматами и оцепить селение. Бывшим школьницам было поручено следить не только за небом, но и за окрестностями. а также не выпускать никого из местных за пределы оцепления без моего разрешения. Опять подошел Кузьмич. Старик был весьма взволнован. От его бдительного взгляда не укрылись такие приготовления. Я протянул Кузьмичу смятый лист объявлений и успокоил его, что жителей мы не обидим, но и рисковать не хотим. Также поинтересовался, давно ли тут проезжал мотоциклист, который привез эти бумажки. Девка вчера приезжала на мотоцикле уже на закате. «Красивая! Просто богиня! Даже краша медсестры вашей будет, хотя это кому как больше нравится». Звала нас вступать в их Красную Армию, но потом обошла дома и убедилась, что у нас только муж Варвары подходит по возрасту, остальные все старики и малолетки. Плюнула с досады и уехала обратно. Из домов, между тем, осторожно стали выходить другие жители. Кроме уже виденного Кузьмича и алкаша Славки, В деревне проживала семейная пара Вороновых, Варвара с заметным пузом и ее муж Сергей, примерно мой ровесник. С ними в доме обитали два племянника, Антон и Артем, пацаны лет по 11-12, чьи родители погибли в первые дни вторжения. Последней на улицу вышла Татьяна Хмельницкая, молодая женщина лет 22, родная внучка Кузьмича. Я познакомился со всеми и решил, что оцепление излишне, поскольку обитатели Думина встретили отряд благодушно и даже предложили посильную помощь. Сразу же определили основные задачи на этот день. Во-первых, нужно было попытаться спасти раненого. Кристина быстро уступила место главной по медицине, более опытной Татьяне Хмельницкой, оставшись вместе с двумя подругами помогать молодой женщине. Примерно через час я случайно подслушал разговор Татьяны Хмельницкой со своим дедом. Молодая женщина просила родственника многократно хорошенько прокалить над огнем и продезинфицировать водкой ножовку по металлу с острыми мелкими зубчиками. Нетрудно было догадаться, что готовится ампутация оторванной конечности. Неудивительно. Вместо ноги у бойца осталось жуткое месиво из порванных тканей и обломков костей. Другой важной задачей было перегнать уцелевший грузовик в деревню, поскольку он мог в дальнейшем пригодиться. Предварительно в него нужно было перегрузить все ящики с оружием и боеприпасами из другой разбитой машины. За это дело я взялся сам. В помощники мне вызвался Константин Иванович, Ромка, а также Сергей Воронов, муж беременной Варвары. С нами также пошла группа Марго. Остальные члены отряда занимались готовкой, охраной и стиркой. Несколько смущающаяся Галина попросила меня также дать ей в стирку мое грязное белье. Перегрузка тяжелых ящиков оказалась весьма утомительной работой и заняла около двух часов. За это время лишь однажды пришлось прятаться под сгоревшую технику. Дозорные сообщили о приближении треугольного корабля. Отдаленная деревня интереса улетающего охотника не вызвала. Он прошел гораздо севернее, где-то над Большим Московским автомобильным кольцом. Я заметил про себя, что все мы почти перестали обращать внимание на эти треугольные корабли, и воспринимали их как неизбежные явления природы вроде града или шторма, опасных для неподготовленного путника и заставляющих искать укрытие над головой, но все же временное, понятное и обыденное. Мы уже заканчивали работу, когда со стороны деревни послышалась автоматная очередь, а затем одиночные выстрелы. Сергей Воронов, как раз водитель грузовика по профессии, сразу же сел на водительское место. Я также вскочил в кабину, все остальные залетели в кузов. Через пару минут грузовик остановился в деревне, я тут же выпрыгнул с оружием в руках, за мной на землю попрыгали девчонки. Причиной тревоги оказались две старшеклассницы из группы «Бестии» Наташа Крымова и Юля Плахотникова. Оказывается, они стояли в дозоре на окраине деревни и решили самовольно испытать выданное им оружие, постреляв по деревьям на окраине леса. И сейчас я своими глазами наблюдал, почему за командиром их группы закрепилось прозвище «Бестия», Маленькая рыжая девчонка лупила руками и ногами двух подчиненных, каждая из которых была выше ее минимум на голову и крупнее раза в полтора. Провинившиеся уже лежали на земле, а рыжая все никак не успокаивалась, нанося все новые удары ногами. Мне даже показалось, что она их забьет до смерти. Хотел вмешаться, но меня остановила Лиза Святова. Бестия действительно вскоре остановилась, поправила растрепавшиеся волосы. Подобрала лежащие на земле автоматы и, как ни в чем не бывало, пошла в деревню к остальным. Это был необходимый урок дисциплины, пояснила спокойно Лиза, чтобы не повторилась история как с Зиной Крыловой из-за невнимательности которой погибла моя одноклассница. Только вот сама Зина обиделась на подобный урок и осталась в монастыре. Я был вынужден согласиться с правотой лидера девушек. Да жестоко, но без дисциплины сейчас вообще никак. Подобные выходки ставят под угрозу жизни всех членов отряда, а потому должны пресекаться самым жестким способом. Хотя в чем-то провинившиеся правы, вдруг изменила точку зрения Лиза. Им выдали в руки настоящее грозное оружие, но при этом никто не учил этим оружием пользоваться. Нужно будет сегодня провести инструктаж и стрельбы. Возьмешься за это дело? Я сразу же отказался, поскольку с оружием и сам пока что был на «вы». и не отказался бы прослушать обучающие курсы. Однако тут же сообразил, кто может помочь в данном деле. Перепачканный с ног до головы в солидоле и масле я помогал Кузьмичу, Константину и Сергею ремонтировать третий грузовик. Раскуроченная кабина совершенно не внушала доверия, однако Сергей Воронов светился оптимизмом. Мол, после аварии ему и не такое чинить доводилось. Со стороны деревни слышались короткие автоматные очереди. Это бывший афганец тренировал девушек. Отнесся к своей новой обязанности Славик с огромной ответственностью и клятвенно заверил меня, что несчастных случаев не будет. В моторах я ничего не понимал. Вообще-то еще две недели назад я бы убежденно сказал, что давно уже прошли те времена, когда автовладелец должен сам уметь чинить машину, ковыряясь в грязи под днищем. Для ремонта ведь существовали бесчисленные сервисные центры и автомастерские. Сейчас уже не был столько категоричен. Похоже, я единственный из всей четверки мужиков не понимал, что конкретно мы сейчас делаем. Это заставляло меня чувствовать себя неполноценным и сильно раздражало. Увидев, что моя помощь на уровне «подержи вот здесь», «потяни вон ту хрень», «открути гаечным ключом вон ту штуку, пока не требуется», Я вновь прошелся вдоль разбитой колонны. Все стрелковое оружие девушки уже аккуратно собрали, трупы унесли с дороги и сложили в глубокий кювет, собираясь закопать. Мое внимание привлекли зенитные пулеметы на танковых башнях. Два из них были слишком повреждены и даже оплавлены, зато последний пулемет на отлетевшей в сторону танковой башни выглядел исправным. Я подошел к оружию и осмотрел его. Оптика оказалась целой. Ствол послушно поворачивался. Направив оружие в сторону дальнего леса, я попробовал выстрелить. Пулемет не работал. — А чего пулемет не работает? — поинтересовался я у работающих рядом ремонтников. — Твою мать! — раздался вскрик Константина с болезненным кряхтением вылезшего из-под упавшей ему на спину крышки капота. — Виктор, никогда не говори под руку! — Механизм наверняка поломан. предположил Сергей Воронов. Но я подозвал остальных и указал на внешне совершенно неповрежденный крупнокалиберный пулемет. Мужики внимательно осмотрели его и предложили оттащить в деревню, чтобы разобраться. Кузьмич сказал недовольно. «Да он же тяжелый, как не знаю что. Вам нужно, вы и откручиваете. Я переть эту тяжесть в нашу деревню не собираюсь». «Да не злись, старик. На грузовике повезем. Тут нам работы на пару часов всего осталось». успокоил всех Константин. Грузовик действительно смогли завести и даже доехали на нем до деревни. Что-то, правда, внутри машины все время скрижетало, да и кабина напоминала скорее кабриолет без верха. Дверей тоже не осталось. Но это было неважно. Главная машина была способна передвигаться. «Вот это да! Это же утес! Я лет тридцать назад такие пристреливал!» Чуть не прослезился Славик при виде пулемета. «Мужики, да с такой игрушкой никакие бандиты нашей деревни будут не страшны. Только это танковый вариант, тут электроспуск нужен, без тока работать не будет». «Я же говорил, зря откручивали и тащили такую тяжесть», — начал снова брюзжать Кузьмич. «Дед не гунди», — Присёк ворчание старика Славик. «Пулемет можно на пикап погибшего фельдшера поставить». «Клеммы пробросить от аккумулятора машины и стрелять пулемет будет. Вот только хрен знает, как его там закрепить». Машиной фельдшера оказался пикап УАЗ «Патриот». Константин с Сергеем занялись установкой на него крупнокалиберного пулемета. Славик вызвался помогать им в качестве эксперта по наладке оружия. Я же, отбросив стеснение, пошел тренироваться в стрельбе из автомата. За главную на стрельбище оставалась Лиза. Она набивала рожки патронами из ящика. Она же с биноклем следила за результатами и давала советы своим подругам. Я очень боялся опростоволоситься на глазах у девушек. Вообще-то на военной кафедре в институте мне пару раз доводилось стрелять из АК-74, но тогда нам выдавали всего по три патрона, и опыта у меня было откровенно маловато. Но все оказалось не так уж страшно. После нескольких пристрелочных выстрелов я уверенно поражал мишень. Далекое пугало на поле с ведром на соломенной голове. Лиза осталась довольна моей стрельбой. Когда же я поинтересовался результатами остальных девушек, Лиза скривилась. Очень неоднородно. Есть хорошие результаты. У Маши Гавриловой, например. Света Камышева тоже делает успехи. Бестия чуть похуже, но для первого раза сойдет. Но вот остальные? Никого из подруг не поубивали, и то хорошо. «А у тебя самой как со стрельбой», — поинтересовался я у хромоногой девчонки. Лиза усмехнулась, попросила отойти в поле шагов на сто, воткнуть в землю несколько деревянных колышков и разместить на них жестяные ведра. Когда я вернулся, Лиза уже лежала на земле. Пять одиночных выстрелов, пять попаданий по мишеням. «Я почти три года в стрелковом клубе занималась. У меня даже разряды есть», — пояснила вставая моя подруга. Конечно, больше там мы стреляли из мелкашек, но из пистолетов и автоматов тоже доводилось стрелять. Тут всех стрелков позвала ужинать в деревню беременная Варвара Воронова. В одном из дворов под навесом был организован большой праздничный стол. Поварихи постарались на славу, еда оказалась вкусной и обильной. Я поинтересовался у сидящей неподалеку за столом Кристины, как прошла операция. Девушка чуть побледнела и коротко ответила успешно. Допытываться подробностей я не стал, поскольку Кристине сейчас за столом явно не хотелось вспоминать про операцию. Зато много разговоров за столом велось о потерянных родственниках, о летающих треугольных кораблях и местной политике. Меня попросили рассказать о моем видении будущего. Чего я хочу добиться? Куда веду отряд? Что ждет там? Какие группировки я вижу в качестве союзников? Я встал и заметил, что все разговоры вокруг затихли. И члены моего отряда, и местные смотрели на меня и боялись пропустить хоть одно слово. «Чего хочу добиться? Прежде всего выжить. Но не просто выжить, а приспособиться и научиться жить в новом непривычном мире, в котором открытые поля и светящиеся по ночам окна стали вдруг смертельно опасными. В мире, в котором в деревнях не осталось скотины на мясо, а сбор урожая с полей представляет смертельно опасное занятие. В мире, в котором рухнуло государство, и не осталось единой армии. Где не осталось закона, и в каждом поселке теперь своя власть и своя дружина. Более слабых теперь убивают либо порабощают. Мы своими глазами видели, как бандитские группировки угоняют в рабство жителей деревень, как убивают сопротивляющихся. «Мы своими ушами слышали переговоры разведчиков-мотоциклистов, в которых они докладывали начальству, сколько в каждой деревне имеется ценных жителей, которых можно захватить в рабство. В вашей деревне тоже побывала разведчица красноармейских, так что и за вами тоже со дня на день приедет карательный отряд. Сильных и молодых увезут в город на тяжкие работы, старых и бесполезных просто-напросто убьют». Народ за столом зашумел, послышался возмущенный ропот. Да, я впервые открыл людям правду, которую они до этого боялись принять, и правда это была горькой. Меня не прельщает перспектива стать жертвой или рабом новых властителей. Также я отказался присоединяться к этим деспотам и становиться таким же, как они, мерзавцем. И сейчас увожу свой отряд вольных людей подальше от тех, кто нас разыскивает и желает нам смерти. Да, нас пока немного, но мы найдем себе союзников». И сегодня мы стали сильнее, чем вчера. У нас появилось оружие, самый надежный аргумент в новом мире. Если раньше мы бежали от каждой тени, то теперь уже сможем постоять за себя. Пока мы очень мало знаем о мире вокруг нас. Знаем основные бандитские группировки, они наши главные враги. Также нам известно о существовании крупной группировки в Дмитрове, но мы еще не общались с ними. Скорее всего, раненый солдат как раз из Дмитровских. Если это так, то когда он придет в сознание, мы сможем больше узнать про их город и царящие там порядки. «Тревога! По дороге с северо-запада едут броневик и грузовик!» — заорал Ромка, сидящий с биноклем на крыше двухэтажного дома. Все засуетились, повскакивали со стульев, загалдели. Я взобрался на приставленную к крыше лестницу и взял бинокль у паренька. Ромка не ошибся. С севера с Большой Московской кольцевой дороги в сторону соседней деревни двигался БТР и крытый армейский грузовик. Совсем как тогда, в Лычево. «А вот и ожидаемые каратели», — громко проговорил я. «Бежим в лес?» — обернулась на далекие деревья Лиза. «Нет, нельзя все время бегать от опасности. Мы принимаем бой».